Девятое число около десяти, плюс восемнадцать градусов по Цельсию. Гостиница «Европейская» на углу Невского проспекта и Михайловской улицы. «Шутка ли сорвать такое выступление?» «Да, это полное безобразие, господа». «А еще думу хотят созвать! Куда мы идем?» Впрочем, слышались и более подстрекательские выкрики. Городовой Воскобойников тревожно поглядывал на прилично одетых господ, держа одну руку у свистка, а другую на кобуре. «От этих только и жди беды!» Отдельные крикуны не унимались, распаляя себя, а более других. «Того и гляди! Примутся жилетки рвать от праведного гнева! А делов-то? Тьфу!» На перекрестке рядом с афишной тумбой собралась не маленькая толпа. Колледжеский советник остановился послушать, чем так взволнована публика. Оказалось, постановлением Медицинского совета Министерства внутренних дел. Афишу заклеила грозная надпись «Не допускается» по запрету публичного производства сеансов индийских факиров, как основанных на применении гипноза и анестезии. Как водится, под горячую руку на порядка попали невинные, а именно Публичная лекция о гипнотизме и его применении с одновременным сеансом месмеризма Профессора французской школы мсье Анри Жарко «Позор перед Европой!» – кричали с одной стороны толпы «Дремучее невежество властей!» – вторили с другой «Прошу разойтись, невеленно!» Сквозь зубы огрызался Воскобойников. Тут чиновнику сыскной полиции, хоть и вопали, пришла в голову, прямо скажем, шальная, но любопытная мыслишка. Ходить далеко было не надо. В распахнутом окне гостиницы пребывал господин с роскошными усами в стиле Мефистофеля и трагическим видом. Толпа заметила кумира, устроила овацию, а мсье Жарко... Печально, сделав ручкой, исчез из виду. Номер располагался на втором этаже. Ванзаров собрал в кулак все французские глаголы, но за дверью раздраженно спросили «Кто там еще?» Произнести в столь трудный для гипноза час «сыскная полиция» было бы опрометчиво, и калежский советник не раздумывая, назвался репортером нового времени. Бессовестно, прямо скажем. Дверь немедленно распахнулась, открыв номер высшего класса. Отменно великорусским языком месье пожаловался представителю русской прессы на беззаконие российских властей, которые не видят разницы между шарлатанами-факирами и учеными с мировым именем. Он намеревался просветить русскую публику новейшими тенденциями гипноза, а оказался на мели. Подлец-антрепренер сбежал, не изволив выплатить гонорар. «Каково?» «Теперь не на что купить билет на поезд». «Мсье Жарко, у меня родилась мысль», — с жаром воскликнул репортер-самозванец. «Предлагаю вам продемонстрировать свое искусство на нескольких лицах, страдающих провалами в памяти». «Ауф, я подготовлю для газеты такой материал, что просто сенсация. К тому же, готов разделить с вами будущий гонорар немедля». Славы и денег много не бывает. Мсье растрогался, пряча купюры в портмоне, и дружелюбно предложил. «Зовите меня, Андрей Иванович. Я ведь, признаться, Жариков из Саратовской. Но что делать? Для афиши приходится держать марку». Теперь вот подданные республики. Мне и билет на жительство, как иностранцу, выправлен. Только не пишите об этом. Репортер обещал не обмолвиться и словом. Девятое число. В то же время. Плюс 18 градусов по Цельсию. Министерство Императорского двора. Главное управление уделов. Литейный проспект, 39. Словом, пребывал в удивительном расположении духа, как будто не отходил в сутки от ломберного стола, выигрывал беспрестанно и загребал золото и клал ассигнации в карман. Но усталости как не бывало. Был он бодр тем особым подъемом сил, что у слабых натур срывается истерикой. Даже ознобец пробрал легонький. Полковник предвидел что должно случиться, желал этого и все же поддался нервному диссонансу. Барон не изволил принимать уже четверть часа и так, отнеся доклад, прочь от дворца. Это стало бы страшным знаком для любого чиновника, прямо-таки черной меткой. Полагается ожидать понижения, отстранения, опалу, ссылку, в общем, калейдоскоп кошмаров служивого сознания. Над дежурным чиновником звякнул вызывной колокольчик. Министерский сюртук подскочил, почтительно юркнул за дверь и возвратился с непременным требованием его высокопревосходительства передать донесение. Ягужинский преспокойно сунул докладную папку. На физиономии канцелярского отразилось глубокое понимание момента. «А вот Иван Алексеевич...» как будто не помнил всех тонкостей служебного обихода, приспокойно развалился на стуле, бесцеремонно закинув ногу на ногу. Чиновник с тихим ужасом взирал на окончательно выжившего из ума начальника дворцовой стражи. Долго мучиться обоим не пришлось. Все тот же колокольчик призвал полковника явиться пред ясной очи. Министр императорского двора занимался срочными документами даже не подняв головы на бравый марш с представлением по форме, спросил. «Вполне уверены?» «Так точно! Я лично!» «Голову нашли?» «Никак нет, но...» «На чем же строится ваша уверенность?» Фредерикс оторвался от бумаг, чтобы наградить полковника особо приятной улыбкой. Не зря же Владимир Борисович слыл джентльменом, удальцом-кавалеристом и просто обходительным мужчиной, что всегда оценилось придворными дамами. Ягужинский выдержал осаду ласкового взгляда и ответил. «Этот вывод сделал коллежский советник Ванзаров». «Посвятили его в детали», — не скрыл радостного отношения барон. «Никак нет!» — Ванзаров сравнил фотографию с телом и... Откуда появилась фотография? Кажется, вы обещали, что все снимки должны исчезнуть. Так точно. Но этот был сделан лично князем Адаленским. Занимаясь розыском, Ванзаров его нашел. А вы про снимок ничего не знали. Закончил Фредерикс. Полковник и с этим полностью согласился. Позвольте подытожить. Воспитано просил барон. Благодарю. Итак, источник многих тревог находится в морге, но без головы. Поэтому определенно нельзя сказать, он ли это. Его убийцей оказывается князь одоленский, Другие возможные соучастники благополучно мертвы. Где документы и кто стоит за всем этим, выяснить не удалось. Но вы уверены в счастливом завершении дела. Всё верно». Игужинский не нашел, что добавить, так и стоял, вытянувшись во фрунт. «В таком случае могу поздравить, полковник». Министр явил превосходные манеры. «Вы отстраняетесь от дел. Ваше нахождение во всех зданиях и помещениях дворца является нежелательным, о чем немедленно будет оповещена дворцовая полиция». Ежели изволите подать прошение об отставке, оно будет немедленно принято. В противном случае вам найдется служба, отвечающая вашим талантам. Более не смею задерживать». Иван Алексеевич весь красный резво отдал честь. Выскочив на Литейный, он вздохнул полной грудью облегченно и свободно и даже позволил украдкой перекреститься на кариатит над парадным подъездом. Ну, положим, статуям видеть такое не впервой. Как известно, каждому гимназисту к этим дверям подъезжал по торжественным дням, одержимый холопским недугом, целый город с каким-то испугом. Что уж говорить о безвестном полковнике. «Кариотиды давно взирали с каменным равнодушием на человечков, снующих у их стоп».